«Командир, я могу ошибиться, но вроде бы отцвет не как от руды, а как от металла. Может, это ещё один разбитый корабль?» – спросил умник. Я в это время рассматривал на экране визора данные, выданные сканером, поэтому не сразу отреагировал. За последние три месяца, что прошли с того нашего вечера, я сделал более 40 рейсов с Маритом к перерабатывающей станции, получив на счёт 932 тысячи кредитов, и плюс две ходки в Ангар с концентратом керита. Закупленных контейнеров не хватило, пришлось брать ещё два средних. Однако за всё это время я всё-таки разобрал весь астероид с керитом. Как раз сейчас последние куски руды мини-комплекс пули перерабатывал в концентрат. За эти месяцы мне 6 раз встречались останки кораблей. Дважды это были пиратские лаханки, переделанные из гражданских судов, и четыре раза разбитые шахтёры. Если я правильно расшифровал данные, то это будет седьмой обнаруженный мною корабль. Перейдя на ручное управление, я вывел пулю из стены астероида, состоявшего из рексита с мелкими вкраплениями морита, и повёл её к обнаруженному сканером кораблю. С вероятностью 70% это такой же корабль, как и у нас, малый шахтёрский модели Крот, сообщил умник. Он узконаправленным лучом сканировал аномалию. Подойдём ближе, увидим, буркнул я, сосредоточившись на управлении. Слишком много вокруг мелких осколков. Щит уже дважды трещал, когда на нас налетали не маленькие куски. Когда мы приблизились, я был вынужден согласиться с умником. Это был крот. Хорошо его потрепали. Патрон, прикинь, визуально возможно ли его восстановить? На что он нам? проворчал тот. Да есть одна задумка, только что в голову пришла. Давай, не филонь, работай. Поработав маневровыми движками, я осторожно оттолкнул щитом крупный осколок селекситом, перегораживающий мне дорогу, и протиснулся сквозь него. С этим кораблём было видно нам повезло. Если большинство других после огневых повреждений ещё изрядно потрепало астероидами, то этот оказался более-менее целым. Выпустил технического дроида. Я одного возил с собой на всякий случай и отправил к повреждённому кораблю. Через 2 часа была проведена полная диагностика, и результаты появились на экране пилотского визора. Разгонные двигатели уничтожены, система жизнеобеспечения повреждена, реактор тоже. Судя по повреждениям, крод получил несколько ракет в двигатели и пару штук в корпус. Пилот погиб. Это, кстати, девушка, и она до сих пор в кресле пилота. Пески на остатках энергии отвёл корабль в астероидную реку и спрятал его среди этих камней. Тут вроде потише, бормотал патрон. Всё, что надо мы выяснили. Всё, запоминай координаты, потом вернёмся сюда. Востанавливать будем, полюбопытствовал Омник. Да. А метру теперь уже нет. 2 недели назад мы нашли средний шахтёрский корабль метра, который был в вполне приличном состоянии. Пираты его не сильно потрепали, и судя по тому, что крейсер был спрятан, рассчитывали вернуться за ним, но, видимо, оказалась не судьба. Скорее всего, сложили где-то буйные головы, а не то вернулись бы. Что нападавших было двое, я определил сразу. Пробоины от среднего орудия, значит, крейсер, причём, возможно, даже брон. Мелкие пробоины и обломки малых ракет второй корабль был или корветом, или фрегатом. Была мысль отремонтировать метру прямо на месте, чтобы она не числилась на мне, и добывать ею руду, используя пулю как транспортник. Это могло сэкономить массу времени, но так как я нашёл неплохо сохранившегося крота, то с метрой теперь можно было не заморачиваться. Отремонтирую крота, посажу на него умника и заставлю добывать концентрат тирита, пока сам буду возить морит на приёмную станцию. «Можно под это дело нанять пару техников, чтобы они мне убрали мини-комплекс. Это хоть и трудно, но возможно. Это будет алиби на случай, если мне предъявят, что это я продаю концентрат. Про второй крот-то они знать не будут. Сто процентное алиби». Обдумывая эту идею, я осторожно высунул нос из астероидной реки и, просканировав систему, начал разгон, чтобы уйти в прыжок. Через 20 минут звезды рванули мне навстречу. Когда погрузчик поставил тяжело груженную пулю на опоры в ангаре, я поблагодарил оператора и отдал приказ и скину ангара на закрытие ворот. Ближайший месяц я буду плотно занят, поэтому не стоило терять времени. Переодевшись в старый комбез техника, я вышел из ангара и заблокировав дверь и направился по полутемному коридору в сторону ближайшего перекрестка. Там часто ездят или техники, или курьеры, Бывает и подбрасывают по доброте душевной. Это к нам в тупик, мало кто заглядывает. В этот раз, зайдя в пункт проката транспортных платформ для перевозки грузов, я взял не малый перевозчик, как в прошлый раз, а средний, с мощными антигравами. Заплатив за две недели эксплуатации с номерного счета, поехал в сторону технических складов и договорился там о покупке двух средних контейнеров, взяв их инкогнито. Вернувшись в Ангар, перегрузил весь концентрат керита из малых контейнеров и трюма корабля в оба контейнера. Теперь у меня было 4 полных средних контейнера по 500 кубов каждый и 2,5 малых контейнера по 60 кубов. С учётом того, что куб концентрата керита стоит 2400 кредитов, сумма набирается очень неплохая, а точнее чуть больше 5000 китов. Охренительная сумма. Более того, мне ее точно хватит, чтобы привести волчонка в порядок. В принципе, можно уже ничего не делать и спокойно восстанавливать корабль. Но тогда я выдам себя, а сваливать со станции пока еще рано. Причина одна. Базы подняты недостаточно. Чтобы уверенно выходить за фронтир, нужно поднять боевые и пилотские до пятого ранга, а то я только треть успел выучить до четвертого». Без учебной капсулы и разгона учёба заметно замедлилась, поэтому я осторожно продам запасы концентрата, причём постараюсь это сделать так, чтобы меня не было на орбитальном терминале. Продолжу добычу марита на поле и выработку концентрата терита на обнаруженном крате. Привести его в порядок будет не трудно, тем более все запчасти после замены некоторых блоков всё ещё лежат в ангаре. Однако ближайшие 15 дней я всё-таки проведу в учёбе. и только потом, после того, как левый техник уберёт в пуле мини-комплекс, наберу запчасти и уйду в космос. Так размышляя, я манипулятором загрузил на грузовую платформу все четыре средних и три малых контейнера и, сделав пару крюков, выгрузил всё на складе торговой площади, который пару часов назад снял на месяц. Осталось только вызвать эксперта, чтобы он дал заключение, а продать это всё можно в любое время. «За следующие 15 дней я успел поднять три медицинские базы до пятого уровня. Они были немного недоучены. И начать поднимать с четвёртого ещё две. После учёбы сходил с как раз вернувшимися с добычей соседками в клуб, повеселился. Когда мы возвращались, я задал старшей Бьянке вопрос. «Жарин, вы вроде говорили, что на средний шахтёр копите?» «Есть такое дело», – кивнула девушка. «Да». Ехали мы на такси, сидя на удобных диванчиках. Мы с Олей напротив Жарин и Милы. Парней не было, они всё ещё не вернулись с работы. Да я тут метру не особо сильно повреждённую нашёл. В принципе, можно эвакуировать буксиром и привести в порядок. Система жизнеобеспечения в норме, шесть из восьми маневровых тоже. Нужно заделать пробоины в корпусе, заменить два маневровых и один разгонный двигатели. Ну и одну из ракетных пусковых, а так кораблик в порядке. А это возможно? Ведь при снятии с учёта могут возникнуть проблемы. Жарин, я, кроме шахтёрских обязанностей, ещё работаю по государственной программе демилитаризации. Так что не проблема для меня снять корабли с учёта и перерегистрировать на вас. А мы от неё отказались, как и многие. Сколько это всё примерно станет? Сам корабль бесплатно, подарок от меня. Разве что пилоту буксира, да за аренду. А вот на ремонт 1400 точно уйдет. Все вместе ориентировочно 600 тысяч. «Если учесть, что новая метра стоит почти полтора миллиона, это шикарное предложение. Почему сам не хочешь восстановить ее?» – задала провокационный вопрос девушка. «Да я хотел, но потом передумал. На среднем шахтере я не пролезу там, где спокойно прохожу на кроте. Если бы я добывал рексид, проблем бы не было». Но я хочусь за Маритом, так что метро не для меня. Мы даже обдумывать всё это не будем. Мы согласны. Хотя даже те деньги, что копим на ней росить и базы для младшенькой, придётся пустить в дело, но думаю, это всё быстро окупится. Ты не против? обернулась она к сестре. Нет, если так нужно, я подожду, согласно кивнула Оля. Мила, внимательно прислушивавшаяся к разговору, согласно кивнула. Ну и ладушки Да, я же спросить хотел. У вас знакомого техника нет? Хотелось бы убрать мини-комплекс из трюма, слишком много места занимает. Но техник мне нужен не ниже пятого ранга. Работа трудоёмкая, я уже узнавал. Есть. Штатный техник нашего профсоюза, Ли Конри. Я договорюсь, он всё сделает. Когда его прислать? Да хоть завтра. Я одней через 5 ухожу за добычей. Мы с тобой ещё свяжемся. Хорошо, тогда же и обговорим, как будем добывать эту метру. Она ведь на территории пиратов. Без меня им корабля не найти, поэтому я договорился, что буду присутствовать при транспортировании метры и сниму её с учёта. За следующие 3 дня мы с небольшими проблемами утащили минотавром тушу метры, и с гипера не вовремя вышел патрульный корабль пиратов. Однако мы уже разогнались, так что бывший боевой антарский крейсер шестого поколения Ничего сделать нам не успел. Процесс снятия корабля с учёта слегка затянулся. У покойного владельца на Миренде родственников не было, они жили в центральных мирах. Отправлена им информация о повреждениях, подтверждённая экспертом, в купе со счётом за спасение, включавшим немалую премию за риск. По мнению чиновника терминала, подтверждавшего счёт, я ещё и поскромничал. Радости у родственников не вызвала. И они предпочли отказаться от такого наследства. Так что скоро сёстры Бьянки стали владелицами изрядно потрёпанного, но вполне ремонтопригодного среднего шахтёра. После изъятия корабля, как Жарина и обещала, со мной связался техник их профсоюзной организации. Я ввёл его в курс проблем и договорился о работе на следующее утро. Наблюдая, как работает техник, в трюм проникали вспышки сварки, я спросил: "Объясни мне, Лек, почему цены на военные шахтёры такие низкие? Не могу отделаться от мысли, что с этим делом что-то не так. В дальних системах опасно, я это точно знаю. Тогда почему военные шахтёрские корабли дешевле гражданских? Шахтёры по определению далеко не трусливые парни, и в состоянии считать деньги". Шанс вернуться на базу у военного корабля намного больше, чем у гражданского. Военный корабль имеет оружие, лучшие сканеры, щиты, реакторы, двигатели. Бригада шахтёров на малых военных кораблях запинает пиратский крейсер или успеет от него избежать. А вот у гражданских этого шанса нет. Ни брони, ни скорости, ни оружия, низкая живучесть, слабые сканеры, есть только большой трюм. Ты, Денис, конечно, в чём-то прав, но смотришь на всё это как-то однобоко, отвлёкся Онри. Мы с ним сразу перешли на ты, будучи молодыми компанейскими парнями, так что наша беседа протекала непринуждённо. Всё это, конечно, так. Однако все бывшие военные корабли не имеют модульной конструкции. С их жёстким корпусом особых модернизаций не проведёшь. Вот смотри, ты, как я понимаю, поменял разгонные движки, сканер, манипулятор, Ну, можешь ещё реактор другой поставить. С гражданскими же это не так. А что с ними лучше? Они и пластичнее, с ними легко работать и модернизировать. По вооружению ты не прав. Сколько владелец орудий или пусковых поставит, так и вооружён корабль. На новые с минимальной комплектацией ты не смотри, они пустые. Трюмы больше, ремонт провести легче. Так что для шахтёров, как ни крути, корабли гражданской постройки всё-таки предпочтительнее. А про то, что шахтёры умеют считать деньги, так ты сам сказал. Добыча у них больше, скорость не меньше, вооружение тоже. Так что выбор тут невелик. Бывшие военные кораблики берут только те, у кого проблемы с финансами. Хотя в середине астероидного поля, где тот же фарт может застрять, такой крот пролезет без проблем. Компактный кораблик. Ну да, но насчёт трёма ты прав. Уберём эту ненужную дуру, буду больше добывать. Ты главное мельницу оставить не забудь, а то как я без неё. Оставлю, не волнуйся. Я уже дважды убирал эти комплексы, опыт есть. Ты сам-то местный? Нет, как и большинство шахтёров, я авантюрист. Ведь как в центральных системах, так же работаешь с шахтёрами, они выработали все дорогие руды и работают в основном по дешёвому рекситу. В результате денег мало, заказов на модернизацию кораблей ещё меньше. Поэтому, когда тут, на Меринде, организовались добывающие корпорации, я вместе с другими авантюристами и рванул сюда лет 10 назад. Так что, пока не закончится дорогая руда, этот поток не иссякнет. Я, например, тут за год зарабатываю, как за пять на прошлом месте. Проверив работу техника, Искин протестировал корабль и сообщил, что с силовым каркасом всё нормально, не повреждён. Я расплатился, отдав 8 китов. пренаблюдал, как техник грузит на свою платформу остатки комплекса и выпроводил. "Я уж думал, он никогда не уберётся", сказал мне по мысля связи Игорь. Чтобы не привлекать внимание к крейсеру, я велел Игорю сделать его похожим на рухлядь. Так что, как только техник выехал и створки ангара закрылись, прятавшиеся до этого дроиды инженерного и технических комплексов появились на броне и стали убирать куски жести и свисающие оборванные провода. приводя внешность крейсера в порядок. Мы закончили, сейчас грузив трём комплектующие для ремонта крота, а я свяжусь с поставщиком. Деньги у нас пока есть, закажем некоторое оборудование. Пока я буду добывать руду, ты установишь его куда надо. Хорошо бы, а то я уже месяц простаиваю. Всё, что можно, уже давно сделано. Это действительно было так. Игорь со скуки даже демонтировал повреждённую броню и снял все марки для замены. Более того, он замерил пробитые баки, вытащив их наружу. Надо будет инженеру ближайшего дока заказать не только элементы брони, но и баки для горючего. Время было полуденное, поэтому, когда сержант ответил, я понял, что он ещё на работе. Сержант был в форме и сидел за конторским столом. "А, господин Инкогнито", хмыкнул интендант, не успел я открыть рот, чтобы поздороваться. Он самый. Я нагло улыбнулся. У меня тут завелась некоторая мелочь. Вот решил потратить. Выкладывай. Зарезервированные за мной реакторы, помните? Вот, те две штуки с нулевым износом мне нужны. С тебя 620 китов, кивнул сержант. Гипердвигатель марки Пробой 6. Есть такой, но я бы посоветовал взять Пробой 8. Он на 10% мощнее и на 50 китов дешевле. Почему так? С подозрением спросил я, рассматривая спецификацию этого движка. Он б/у, снят с носителя. Однако износ всего 8%. К тому же у него проведён апгрейд и ремонт. Теперь у него износ всего 3%. В принципе, хорошее предложение, беру. Он стоит 205 китов вместе со остальным заказом всего 825 китов. Что-то ещё? Да, система жизнеобеспечения. «Сто китов. Всего получается девятьсот двадцать пять китов». «Это хорошо. Что бонусом?» «А что ты хочешь? Опять эти турели?» Через двадцать минут, выбив у сержанта двенадцать турелей ПКО в виде бонуса, я сказал. «Высылаю аванс. Когда ждать заказ?» «Завтра с утра он будет у тебя. Если что еще надо, звони». «Кстати, аванс я получил». «Принято. Жду заказ». сказал я и отключил терминал. Задумчиво отойдя к двери шлюзового ангара, я почесал затылок и скинул файл со списком покупок Игорю, пусть прикинет, как будет их размещать. Я потом подправлю, если что. Вечером, перед тем как лечь спать, я проверил почту. На моей личной было всё в порядке, а вот на левой, через которую я веду торговые операции, висело письмо с эмблемой полицейского отдела Миринды. Когда я вскрыл его и прочитал, мне резко поплохело. Минут 20 я матерно ругался, кляня себя за осторожность и жадность. Склад, где хранилось более 2000 кубов концентрата тирита, был вскрыт, и имущество пропало. Ладно, хрен с ним, как пришло, так и ушло, и ещё добуду, спустив пар, пробормотал я. Полицейским требовалась опись имущества, так как я при оформлении не указал, что там находилось. Написав, что кроме пустых контейнеров с такими-то маркировками там ничего не было, и претензий я не имею, отправил письмо обратно. Благо, моя личность полицейских не интересовала. Там многие снимали склады, не записывая их на себя. Лесть чужие дела тут было не принято. Игорь вызвал я из кино Волчонка. На связи командир рассказав ему про нашу беду, велел поискать конторы частных сыщиков. Просто так оставлять это дело я не хотел. Сон после последних новостей как рукой сняло, поэтому я прошёл в кают-компанию Пули и, включив свет, стал готовить кофе. Со вновь открывшимися обстоятельствами планы у меня резко поменялись. Вряд ли я верну концентрат, значит, нужно снова его нарабатывать. В этом случае срезание мини-комплекса с пули было в тему. Работать и перерабатывать руду в концентрат теперь будет найденный крот, пока я собираю марит и вожу его на перерабатывающую станцию. Так что с этой стороны я прикрыт. Однако теперь продажа метры стала не такой удачной идеей. Хотя, чего там, что сделал, уже не вернёшь. В принципе, и не нужен был мне этот слишком большой для меня корабль. И можно работать по краям масторойных рек. Внутрь в поисках дорогой руды не войдёшь, а использовать его как носитель для двух кротов не самая лучшая идея. От пиратов не спрячешься, я тому лично свидетель. В общем, если концентрат не вернёшь, то возможность наказать наглеццов я упускать не буду. Меня так бабушка учила. Ударили по правому щике, подставь левую не для меня. У нас в посёлке жила бабушкина однополчанка Умерла за 3 года до моего похищения. Так вот, она рассказывала, что один полковник как-то оскорбил бабушку, то ли приставать начал. Бабушка у меня в молодости эффектной девушкой была, то ли ещё что. Я так понимаю, там была попытка изнасилования, удачная или нет, не знаю. Но когда он уезжал в тыл, на перекрёстке его подстерёг снайпер. Смершивцы потом нашли гильзу от немецкой винтовки на месте лёшки. Так вот, Эта старушка в том полку прачкой была и видела, как бабушка после гибели полкана возвращалась из леса с трофейной винтовкой в руках. Они и подружками были, поэтому прачка её не выдала, да и считала, что та права. Вот такая у меня бабушка была, таким и меня воспитала. В общем, планы у меня особо нарушены не были, просто восстановление крейсера отдалилось на неопределённый срок. Так что пропажа концентрата оказалась больше моральным ударом, чем болезненна финансовым. Командир, я нашёл шесть частных розыскных контор. По отзывам приличные. Не шушера, вышел на связь Игорь. Все находятся в столице Миринды Бушери. Скидывай мне их адреса, велел я. После короткого размышления я выбрал небольшое сыскное агентство Корт и сыновья. Несмотря на то, что по корабельному времени было 12 ночи, я всё равно набрал номер, указанный в рекламном проспекте. Ответили мне через 2 минуты. Это был плотный мужчина с умными и проницательными глазами, хотя и с заспанным лицом. С искной агентства Корты и сыновья. Чем мы вам можем помочь? Я пользовался закрытой связью, поэтому сыщик не мог определить, с кем разговаривает. Мне нужно разыскать похитители груза. Да, это наш профиль, но инкогнито мы не работаем, извините. В случае, если я найму вас под своим именем, эта информация уйдёт на сторону, спросил я под протоколом. Только по суду. Хорошо, тогда заключаем договор, и я ввожу вас в курс дела. После получасового рассказа я подвёл итог: С потерей концентрата я уже смирился, так что задача найти его не ставится. Мне, как вы поняли, нужны похитители. Находите их, узнаёте имена и адреса, передаёте мне и получаете гонорар. Думаю, 50 китов будет нормально. За всю работу сыщик запрашивал 22 кита, так что размер премии его впечатлил. А если концентрат будет найден, Четверть стоимости, с учетом того, что стоит он пять тысяч китов. Приятная надбавка за работу, придя в себя от изумления, пробормотал сыщик. Мы принимаемся за работу немедленно. Аванс вы выплатили, всю информацию дали, так что ждите скорейших результатов. Жду, ответил я и отключился. Утром я заглянул в ангар к соседям. Они уже разобрали метру и сейчас прикидывали, что закупить первым из нужного оборудования. Дав им пару подсказок, я дождался заказа от военных, проверил его и передал Игорю. Тот знал, что со всем этим делать. После чего к обеду я вызвал погрузчик и ушёл в космос на добычу. План по усовершенствованию добычи руды сработал на все 100. За пару дней я привёл найденный крот в относительный порядок, выдернул старый искин и вместо него установил умника. Инженерный дроид вытащил уничтоженные разгонные движки и установил мои старые, поправив погнутую раму, на которую они должны были крепиться. Система жизнеобеспечения на втором кроте, которого я назвал трофеем, не работала. Да я и не стал её реанимировать, мне она не нужна, умнику тем более. Реактор тоже привели в порядок, запасные части были. Наконец умник начал добычу и переработку. За день широкомасштабных поисков мы нашли терита всего кубов на 300. Похоже, выработал я эту 53-ю астероидную систему в смысле редкой руды. Скоро нужно будет перебираться в соседнюю С этим проблемы. Если маршруты и график местных патрулей я знаю, то там придется просидеть недели две, чтобы выяснить тамошнее. Капитан, трюм и контейнеры заполнены на сто процентов, сообщил патрон. Как только трофей был отремонтирован и пущен в работу, два малых контейнера я перевесил на него, благо зацепы были, а два оставшихся и трюм за восемь часов непрерывной работы наполнил моритом. И вот тут было хоть и не в достатке, но встречался. К тому же мы с умником помогали друг другу. Если я встречал обломок с теритом, то кидал ему координаты. Если он находил марит, то информировал меня. Принято приготовься уходить в прыжок, велел я и на ручном управлении стал выводить пулю из астероидной реки. Забрались мы, честно говоря, глубоко, к этому времени почистив всё по краям. Так что на автопилоте тут не выберешься. 3 дня назад, когда я уходил на добычу, то подошёл к топливному терминалу и заполнил все 4 контейнера. А когда восстановил трофей, то освободил 2 контейнера, перелив топливо в его баки. На него же перевесил и два других контейнера с топливом. Так что умнику должно было хватить с запасом. Первым делом он выработает топливо из контейнеров И только потом возьмётся за баки, загружая в освобождённые контейнеры концентрат. Кристаллов катализаторов я оставил ему больше 300 штук. Всё, что было. Разогнавшись и уйдя в прыжок, я вышел из рубки и, изготовив ужин, время было 8 вечера, направился спать. Лететь долго, вздремнуть успею. 716 на разгрузку поинтересовался оператор ближайшего причала перерабатывающей станции, одной из 40 имеющихся. Мне повезло, к тому, к которому я подлетел, очереди не было. Да? Ты у нас на первом месте был по обычаю Марита, но вот с пол на третье. У нас теперь ещё двое стали на этом зарабатывать. Видимо, нашли где-то залежи, вот и копают. Похоже, оператору было скучно. Вот он и болтал. манипуляторами, освобождая пулю от труды. Я же в это время проверял почту. От сыщика пришло два сообщения, что они принялись за работу, выделив двух человек, и то, что появились какие-то зацепки. Последнее сообщение было отправлено сегодня в обед. «Принято 623 куба, вам на счет перечислено 20 400 кредитов», – сообщил оператор. Я как-то забыл, что от трём у меня стал больше, и думал, что из-за того, что не было двух контейнеров, получу меньше. Оказалось, мне заплатили почти столько же. Не зря убрал этот миникомплекс. Принято, подтвердил я поступление денег. Да заправляться будете в следующий раз, сообщил я, разгоняя кораблик. В этот раз я вернулся в то время, когда ушёл первый патруль и ещё не появился парный второй. Как хорошо, что они не часто меняют схемы маршрутов. Удобно для меня. Добравшись до Умника, узнал, как у него дела. Тот сообщил, что переработал руду на 40 кубов концентрата. Через дней 16 его можно будет освобождать от груза. Трём и контейнеры будут полны. Похвалив его, я изучил пересланные Умником координаты Марита и пошёл за добычей. Через семь часов, набив полный трюм и контейнеры, снова ушёл в прыжок. Сообщение от сыщика я получил на шестой день, когда седьмой раз освобождал трюм от Марита. Счёт у меня пополнился на приятную сумму в 126 китов. С учётом того, что остаток был 18 китов, вместе с мелочью получалось 139 тысяч. Судя по сообщению, сыщик закончил работу и ждал меня в одной из гостиниц. Отправил ему ответ, что я буду в своём ангаре завтра с утра, пригласил встретиться там. Перед самым прыжком пришло подтверждение. Вернувшись в 53-й астероидный сектор, я добрался до Трофея и освободил его трюм от концентрата. Конечно, за эти 7 дней он наработал всего 365 кубов, но хоть что-то. Не возвращаться же в ангар порожником. Слив умник часть топлива, я совершил прыжок к терминалу У ангара меня встретил Сергей. Как только погрузчик снял палу с тележки и поставил её на опоры, я отдал приказ на закрытие створок и, покинув корабль, вышел в транспортный коридор. Привет, мы поручкались, что вот это быстро, едва неделя прошла. Обычно шахтёры уходят дней на 25-30, сказал Сергей, пока мы шли к ангару сестёр Бьянки. Да появились срочные дела. Заметил, что у меня двух контейнеров нет. Да, видел. Ты же вроде с четырьмя летаешь. На дикий астероид нарвался. Он мне их с правого бокса и снёс. Щит на этом направлении слабый был. Ладно, хоть скорость ему снизил. Повезло, что разгерметизации не случилось. Да и руда, что в контейнерах, смягчила удар. Пришлось один контейнер с левой стороны перевешивать. В общем, подремонтируюсь и обратно. Пару дней мне должно хватить. Теперь понятно. Ты, получается, в самой реке работаешь? Ну да, а как по-другому? Мы остановились у шлюзовой ангара сестер, продолжая беседу. Да в основном шахтеры работают как? Подходят к крайним астероидам и разрабатывают их. Внутрь лезут только те, у кого высоко подняты базы, а иначе опасно. Так что эта работа только для тех, кто уже лет 10-15 пашет на малых шахтерах. Средние вглубь тоже не лезут, масса не позволяет. Вот и получается, что ты отмороженный на всю голову, ну или у тебя хорошо подняты базы. Понятно. Давай заходи, а то я в этих транспортных коридорах чувствую себя неуютно. Да и ещё место не особо удачное. В Ангаре было заметное оживление. Все три сестры и Орин находились у одного из снятых старых маневровых движков, что-то рассматривая. Кроме них присутствовал техник Лик. Он работал с техническим комплексом, устанавливая на метру новенькие маневровые движки. Смотрю, крейсер почти готов, сказал я. Да, корпус залатали, теперь как новый. Разгонные движки заменили, система жизнеобеспечения работает как надо. И скину сделали апгрейд. Осталось только маневровые подвесить, и хоть завтра на работу. Но мы пару дней подождём. Заказали 8 мощных промышленных лазеров для крейсеров. Вот поставим их и начнём добычу, ответил Сергей. От компании девушек, заметив нас, замахали руками. Кстати, я всё спросить хотел, откуда у тебя это имя? Редкое, да, хмыкнул Сергей. Да не особо, скорее оно с моей родной планеты. Отец в честь друга назвал, тот ему жизнь спас. Это всё, что я знаю. Понятно, как корабль задействуете? «Я уволился из пилотов, теперь буду на этой метре работать». «Почему? А сёстры?» «У них нет баз и сертификата для пилотирования среднего корабля». «В общем, мы решили действовать так. Все трое добываем руду, я на метре, они на своих фартах. Как трюм полон, я разгружаюсь, получаю деньги и обратно. И производительность больше, и доход». «Да, я понял, вы бригадой хотите работать». «Точно». А фарты как цеплять будете? Так там штатные сцепки есть. Понятно. Привет, девчонки. Мы как раз подошли к компании сестёр и Орина, поэтому я сразу же поздоровался. Немного поговорив с соседями, я сослался на усталость, объясняя желание вернуться в свой ангар, хотя сёстры приглашали меня на обед через пару часов. Удручённо разводя руками, сообщил, что на обед точно не смогу, а вот на ужин это, пожалуйста, Вернувшись к себе, я выслушал доклад Игоря по последней модернизации. Сыщика я вызвал ещё час назад, а пока он не прибыл, проинспектировал крейсер, проверяя, как установлены реакторы на станинах и гипердвигатель, хорошо ли укреплены переборки между ними. Пока я смотрел, Игорь пояснял, где возникли проблемы и как их решили. Меня всё удовлетворило, установка оборудования прошла хорошо. Поэтому я поблагодарил Искина. Нет, всё-таки удобно, что Игорь восьмого поколения и решает проблемы сам. Седьмой бы не стал решать проблемы, а просто дождался бы моего прихода, чтобы пожаловаться и получить другие, более полные приказы. Работа же в это время не стояла бы. Так как гипердвигатель был чуть больше запланированного, мне пришлось поменять конфигурацию топливных баков. Размеры уменьшились не сильно, но всё же, продолжал докладывать Игорь. «Это хорошо, сейчас проверю». «И можно заказывать баки в доке», – рассеянно ответил я. Проверка показала, что Игорь в расчетах не ошибся. «Система жизнеобеспечения установлена фактически полностью. Остался только двигательный отсек. А из-за отсутствия двигателя работы там не проводились. А прессовка корпуса и проверка на протечку тоже отложены до окончания всех восстановительных работ по корпусу». «Я понял». Сейчас не мешкай, я с инженером пока пообщаюсь. Сделать заказ на изготовление двух больших для топлива и двух малых для воды баков оказалось не трудно. Отправив файл с размерами, я перевёл 10.000, половину запрошенной суммы. Инженер пообещал доставить заказ на следующий день к 9:00 утра. Вызов от входа известил меня Игорь. Да, я слышу. Это был сыщик. поздоровавшись и пропустив его в ангар, я заблокировал дверь и пригласил гостя на корабль. В пуле хоть стол был и диванчик, есть где устроиться с удобствами, хоть и тесно. Давайте перейдём сразу к делу. Перед тем как доложить о результатах работ, мне бы хотелось отчитаться о потраченных деньгах. Всё учтено согласно смете. Я вам верю, прервал я его. Что там по расследованию? «Мы выяснили, кто стоит за кражей. Господин Миронов, почему вы не рассказали о своей вражде с Эфенди?» «Да была одна странная угроза и все. Я о них фактически забыл». «Подождите, так это их работа?» «Да. Его люди следили за вашим ангаром. Про склад они узнали случайно и решили вас ограбить. Концентрат, к сожалению, уже продан, и на эти деньги куплены три новеньких средних шахтерских корабля. Остатки суммы пошли на модернизацию». Вот даже как. Зачитать список участвовавших в ограблении, сбрости лучше файлом. Я позже сам изучу. Хорошо, отправляю вместе с отчётом по проделанной работе. Спасибо. Работу вы сделали на отлично, поэтому заслужили премию. Получил, кивнул Свищик, когда 50 китов оказались на его счету. Прежде чем выйти из ангара, Свищик сообщил, что наблюдение за мной продолжается. Благодарю. Я учту. Когда сыщик ушёл, я заблокировал вход и вернулся на корабль, где в течение часа изучал отчёт с приложенным списком из пяти фамилий. Ну что ж, придёт время, поквитаемся, пробормотал я. После обеда я переоделся в техника и, вызвав такси, уехал в пункт проката, где взял малую грузовую платформу. Арендовав шесть малых контейнеров, вернулся в ангар и, перегрузив в них из трюма концентрат, отвез на склад, где сразу же вызвал эксперта со стороны, наблюдая за складом, и после получения сертификата тут же выложил лот на продажу. Через 10 минут я стал богаче на 900 тысяч кредитов. Сдав платформу обратно в пункт проката, я на такси вернулся в ангар. Слушаю. Отозвался сержант после первого же сигнала вызова. Видимо, номер моего ангара у него был вбит в особый список. Судя по домашней одежде, он был не на службе. Добрый вечер. Я бы хотел сделать ещё один заказ. Слушаю. Разгонные движки, что я выбрал, были дорогие, 400 за штуку, а их требовалось сразу 4. Поэтому я решил закупить пока маневровая. Мне нужны восемь маневровых движков марки Абсолют 90 с ипами. Каждый по 100 гитов, это 800 гитов в сумме, кивнул сержант. Эмиттеры щита марки Пайдон со всеми коммуникациями в двух комплектах. По 50 каждый комплект. У меня такое впечатление, что ты не крейсер пятого поколения восстанавливаешь, а по крайней мере линкор восьмого. Щиты ведь от тяжёлого крейсера, реактор это выдержит. Хотя да, у тебя же 3 креата, они потянут и щиты, и вооружение, и маневрирование. Ладно, с тебя ровно 900 китов. Бонусы опять турелями? Да. 11 штук не больше. Спорить не советую, желания нет. Соглашайся, а то я устал. Ладно, согласен. Отсылаю деньги. Завтра к обеду жди заказ. После разговора с сержантом я сообщил Игорю, какие из блоков для его восстановления завтра ждать, после чего направился к соседям на ужин. Время было 7 вечера. Слушай, Жарин, я всё спросить хотел, сытый, откинувшись на спинку стула, обратился я к старшей из сестёр, пока Оля и Мила танцевали с Сергеем и Орином. Вы что с Олей решили? Вернёте её в пансион? Знаешь нет, ей до 18-летия осталось 3 месяца. Пусть с нами полетает, опыта наберётся, а мы ей на ней рассет накопим и на пилотские базы. Работаем мы в безопасном космосе, как и большинство шахтёров. Нам хватает, а с метрой наши доходы возрастут. У самого-то какие планы? Помощь нужна? Да нет, пару дней буду заниматься пулей, потом прикуплю пару контейнеров и снова за добычей. Понятно. Мы через неделю тоже начнём работать. Кое-какие блоки не успели доставить. Да я знаю, Сергей говорил. Кстати, он с тобой уже говорил о других кораблях? Пока нет. Значит, позже поговорит. Он себе тоже метру хочет, а восстановить повреждённый корабль гораздо дешевле, чем покупать новый. Он в чём-то прав. Но, честно говоря, метры мне встречались трижды, причём в слишком удручающем состоянии, чтобы их можно было восстановить. Но я буду иметь в виду. Спасибо. Дважды потанцевав с Олей, я попрощался с сёстрами и вышел из ангара девушек вместе с парнями. Их уже ждало такси. Вернувшись к себе и приняв доклад об отсутствии происшествий в моё отсутствие, Настроил медкапсулу и лёг учить базы. Велев Игорю разбудить меня, если прибудут курьеры. Первым явился курьер с баками из доков. Приняв посылку, я распечатал её, и пока инженерные дроиды таскали части баков, а задача находил у четырёх странных штук размером примерно с меня, похожих на бочки. До меня не сразу дошло, что это горловины, через которые и будет заливаться топливо. Оказывается, их делают по умолчанию. Заказал я 4 бака, вот и получил их в комплекте. Благо, они входили в стоимость. Всё в порядке, подтвердил я курьеру, что принимаю заказ, после чего отправил на счёт изготовителя остатки суммы. "Мне начинать монтаж баков?" спросил Игорь, как только створки закрылись. Давай, и горловины новые поставь. Хорошо. Заказ от военных пришёл, как и обещали, ближе к обеду. Пока Игорь с помощью дроидов распаковывал одноразовые контейнеры, коды доступа я сразу ему дал, направился в Медотек. Мне совсем немного осталось до того, чтобы поднять базу на живой бой до четвёртого ранга. В Ангаре я действительно просидел 2 дня вместе с Игорем, занимаясь кресером О месте не думал, пока не до этого, а работе тоже. Займусь я чуть позже. По крессеру требовали замены некоторые элементы брони на носу у левой скулы и бронестворки лётной палубы. Игорь уже снял мерки, а я связался с инженером дока, проплатив заказ. Ещё нужно было менять элементы на корме, но сначала требовалось установить двигатели, а уж потом можно было заказывать броню. К тому же денег у меня хватило только на первые две замены. Летная палуба у крейсера была крохотной, только для звена из четырех истребителей. И сквозной, если открыть створки с обоих бортов, корабль можно пролететь насквозь. Причем при открытии створок включался атмосферный экран, особое поле пропускающее все кроме воздуха. Классная штука, и почему ее на станциях не используют? Ширина крейсера была 61 м, с учётом того, что длина пули 45, она вполне могла бы поместиться на лётной палубе. Вот только впихнуть туда ещё что-нибудь вряд ли получится. В принципе, брони создавались для защиты носителей в случае прорыва быстрых рейдеров или стай истребителей. Против линкоров у них имелось по одному 300-миллиметровому туннельному орудию. Суммарным залпом из кадра бронов могла сильно повредить, а если повезёт, то и уничтожить линкор. Против более лёгких рейдеров ракетные пусковые и спаренные орудия среднего калибра в количестве 18 штук. Против истребителей две пусковые противоракеты и 97 турели ПКО. Так что броны были универсальными кораблями, которые трудно уничтожить. За что во флоте их любили? Посмотрев на дроидов, облепивших корпус крейсера подобно муравьям, я сообщил Игорю: "Тут тебе работы дней на 10. Продолжай, а я на добычу ушёл". "Хорошо, капитан". Игорь уже поменял волчонку, погнутые бронеплиты на скуле, начал монтировать там две турели ПКО и подвешивать один из маневровых движков. Думаю, когда вернусь, дней через 20 с очередной порцией концентрата Крейсер будет больше похож на боевой корабль, чем сейчас, а то лежит как бревно с дырами. Вызвав погрузчик, я через полчаса вывалился в открытый космос из шлюзовой и ещё через час, заскочив по пути к заправочному терминалу и залив во все четыре контейнера топлива, разогнавшись до нужной скорости, ушёл в прыжок. Согласно оставленной мной инструкции, когда проходили патрули, умник прекращал работу и замирал. Но всё равно, вывалившись из прыжка и услышав его ответ, я вздохнул с облегчением. За 4 дня наработано 106 кубов концентрата, использовано 4 катализатора и 117 кг топлива, доложился умник. Продолжая добычу, я вижу, ты неплохое астероиды с вкраплениями метеорита нашёл. Есть обнаруженные залежи с маритом. Таких залежей было обнаружено 17 штук. Выслать файл с координатами и количеством руды. Давай. Открыв присланный файл, я удивлённо воскликнул: "А ты неплохо поработал. Тут можно трижды забить трём и контейнеры рудой. Молодец. Спасибо, капитан. Ладно, работай, а я пока соберу марит и сдам его на станцию. Деньги сейчас очень нужны".